Из дома Саша вышел затемно. В 7 утра 12 километров 3 часа ходу, в 10 будет у Алферова. Несколько дней не выпадал снег. Санная дорога была довольно тверда и утоптана. Только на широких лапах елей снег висел пухлыми подушками. Кухта по-местному. Казалось, воздух и тот замерз. Однако перелетают с дерева на дерево синички.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 Плакал я тогда от жалости к сиротке. А потом забыл. И ни разу с тех пор не вспоминал. Теперь вспомнил. На меня глядя, возможно. «Пожалели, значит?» Усмехнулся Саша. «Допускаю. Да я сейчас, извините, до ветру выскакивал, так чуть задницу не отморозил. Хотя сортир у нас хороший. Сарай не дует, а вы 12 верст отмахали. Вот я вам и посочувствовал». «В стихотворной форме. Вы ведь не чужды литературе, кажется?» «Да, люблю читать. Конечно, когда есть что». «С этим здесь туговато», — согласился Алферов. «Раньше вас учительница снабжала книгами, а теперь ее нет. Почему бы вам с новой не познакомиться? Тоже молодая, интересная». В ответ Саша хмуро промолчал. Вопрос был бестактный. «Не нравится, значит».